Глава 16 Распростившись в Париже с де Савьером, Жан приступил к решению важнейшей для Бодигарда задачи. Как доставить охраняемое Бодди в конечную точку без повреждений? А учитывая, что целью путешествия был Амьен, в окрестностях которого кишели разбойничьи банды, дело представлялось и вовсе непростым. Очевидным решением напрашивалось прибиться к крупному каравану, напасть на который бандиты не посмеют, а информация о таких караванах концентрируется на наемничьем рынке и появляться там Жану нельзя. Опознает в лед. У этой публики глаз наметанный. И значит выход один послать юного Виконта. Пусть вспомнит цыганские навыки, потрется, поспрашивает, кто на мальчишку внимание обратит. В общем, Парижская расслабленность отрицательно сказалась на умственных способностях Ажана, и он, обредив Шарля Сезара в одежду городского мальчишки, отправил его на рынок. Хорошо хоть проинструктировал на случай неприятностей. Вот только неприятности себя ждать не заставили. Пока мадам де Ворк... Дорвавшись до столичной жизни, ездила по подругам в сопровождении, естественно, своего телохранителя. Виконт ходил по рынку и из-под воль ненавязчиво наводил справки о крупном караване, готовящемся в ближайшее время отправиться в Амьен. Ну, это он думал, что из-под и ненавязчиво. В чем его разубедила жестокая ладонь, схватившая за плечо. — Так, щенок, идешь со мной, попытаешься убежать, ноги вырву, — твердо сказал высокий маслатый мужчина, одетый во все черное, вид которого напрочь отбивал всякое желание спорить. Шарль Сезар знал таких. Этот может. Мужчина привел его в неприличное двухэтажное здание, расположенное прямо по соседству с гильдией наемников, на входе которого висела неброская надпись «Полиция». Там завел в небольшой кабинет, где имелись только стол и два стула. В углу ненавязчиво валялись старые мятые перчатки из грубой кожи, сразу же настраивавшие на грустные мысли, будут бить. Умные инструкции Жана были сразу забыты. Почему-то подумалось, что высокий титул сам с собой защитит от неприятностей. В другой ситуации, возможно, так бы и случилось, но вот не здесь и не сейчас. — Ну что, давай знакомиться, — заговорил, наконец, мужчина, сев за стол и усадив Шарля Сезара напротив. — Я капрал парижской полиции Дюбуа, а ты кто такой? Виконт де Сент-Пуант, выпитив грудь, гордо представился юный дворянин начисто забыв что одет как затрапезный уличный мальчишка да что ты говоришь парень я добр последний раз или ты говоришь правду Или мы прямо сейчас вместе терпеливо и вдумчиво начинаем искать в этой уютной комнате пятый угол. Так как? Мне брать перо? Или вон те перчатки? Не люблю, видишь ли, юшку с обшлагов отмывать. Капрал надел маску доброго дядюшки, отчего стало вдвойне страшно. Меня матушка с детства аккуратности учила. С трудом, но удалось собраться, вспомнить советы Ажана. Господин Капрал, вы можете легко проверить мои слова. Я сопровождаю мадам де Ворг. Она остановилась в гостинице, одинокая звезда. Ей надо добраться в Амьен». Ее телохранитель, метр Ажан, приказал найти подходящий караван. Дюбуа нарочито медленно надел перчатки и встал из-за стола. — Я правильно услышал, ваше сиятельство. Вам приказал какой-то простолюдин? — Не какой-то, господин Капрал, — почти закричал Шарль Сезар. Это страшный человек. Знаете, он кавалер Алой Звезды. Графиня с телохранителем пришли в гостиницу на закате. Ну как пришли? Жан принес в дупель пьяную госпожу на руках, отнес в комнату, положил на кровать и спустился вниз перекусить. За весь день ему этой возможности так и не представилось. Что делать? Работа такая. Но только сел за столик в предвкушении заслуженной трапезы, как к нему подсел незнакомый мужчина. — Господин Ажан? — С кем имею честь? — Капрал полиции Дюбуа. — Вы правда «Кавалер Алой Звезды!» Жан внимательно осмотрел собеседника. Высокий, жилистый, видимо, неплохой боец. Взгляд спокойный, уверенный. Одежда вроде обычная, но почему-то черная. Такого он раньше не встречал. Вернее, сам когда-то предпочитал черное. И выглядел при этом оригиналом. — У вас странная одежда? — решил он все-таки прояснить этот вопрос. — Вот уже год, как такая форма введена в парижской полиции. Где вас черти носили это время? — Далеко. Как раз вот эту самую звезду и зарабатывал. Но вы же не за этим пришли. Как я понял, Виконт де Сент-Пуан влип в неприятности. Так он и правду, Виконт, честно сказать, не ожидал. Впрочем, вы правы. У меня несколько вопросов к мадам де Ворк. Мадам де Ворк, «Де графиня Амьенской?» Услышав полный титул, полицейский слегка обалдел, но быстро взял себя в руки. А Жан продолжил. «Боюсь, до завтрашнего вечера вам ничего не светит. Можете попытаться поспрашивать кровать, на которой она сейчас спит. Поверьте, толку будет больше». «Пьяна?» — Понимающе спросил Дюбуа. — Мертвецкий. — Но если дело касается Виконта, я готов оказать помощь, только пройти с вами не могу, должен охранять нанимательницу. Однако отговорка не сработала. Более того, Дюбуа поставил у двери графини двоих полицейских с приказом охранять ее, как зеницу ока, При этом у Жанна возникло подозрение, что охранять ее будут не как важную персону, а как подозреваемую, чтобы, не дай бог, не сбежала. Разговор продолжился в том же кабинете полицейского участка. Жан первым делом обратил внимание на те же перчатки. — Надеюсь, ты их на парне не пробовал? А то я тебя за него... Вот только пугать меня не надо, господин кавалер. Я, конечно, не герой, но и на полицейской службе меня два раза с того света вытаскивали. И заметь, вместо того, чтобы сейчас с какой шлюхой кувыркаться, я за тобой таскаюсь». Его слова проверяю. Или ты всерьез считаешь, что мне за это кто спасибо скажет? А ведь он прав, — подумала жан Мог бы все и до утра ставить, а то и вообще забыть. Дело житейское. Ладно, извини. Но хоть как он здесь оказался? В ответ Дюбуа рассказал историю, от которой уважение к нему Жанна выросла, а вот мнение о собственных мозгах, увы. Ведь знал, что еще три года назад амьенские бандиты получали информацию о караванах от своих людей на рынке наемников, знал, что дорога опасна. А подумать, как воспримут эти наемники и купцы парня, интересующегося амьянскими караванами, не соизволил. Никто на мальчишку внимания не обратит. Ага, сейчас. Ищите дураков в другом месте, где народ жизнью не рискует. Пришлось рассказать о мадам де которая еще и графиня амьенская. Только убедить полицейского не получилось. Слушай, герой, вот ты сам бы в такую историю поверил? Целая графиня домой добраться не может, посылает аж виконта, да еще обрежает его, как босика а сама напивается в дым под охраной кавалера Звезды. А теперь я среди ночи этого... Как его Дюбуа посмотрел в бумаге? — А, Де Сент-Пуанта должен выпустить по одному твоему слову? — Да ты знаешь, что парень никакой не дворянин. Проверили уже. Нет в нем магии. — Вообще нет. А награда твоя, она, конечно, уважаемая. Только порядочности кавалера не гарантирует. Мы тут всякое видели. Вот такие дела веселые, жизнерадостно, подумал Жан. И полицейский прав. Бодрые путешественники сами... Себя в идиотское положение поставили. Точнее, один из них, детектив, прости господи, хоть и бывший. Что же, чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений. Перед Де господин Ажан, засветились, Теперь еще раз придется сгорел сарай-гори хата. — Думаю, за меня мог бы мэтр Багаре поручиться. — Не слишком уверенно, — сказал Жан, — если, конечно, согласится прийти. Фамилию мою он не вспомнит, но вот узнает наверняка. — А что, даже интересно, — оживился капрал. Если ты его знаешь, то понимаешь, чем рискуешь. Он чужие зубы посчитать большой любитель. А потом я тебе сам собеседника найду. Обстоятельного такого, любопытного. Он у нас палачом работает. Ну что, мне идти? Оставив Жанна в компании двоих неразговорчивых полицейских, Дюбуа ушел, чтобы вернуться через полчаса в сопровождении огромного, шумного и очень недовольного главы Парижской гильдии наемников Метро Багаре. «Ну и какой самоубийца здесь моим именем торгует!» Загрохотал мэтр, взглянув на Жана. «Этот? Первый раз вижу. Все? Могу идти?» «Да знаете вы меня, мэтр!» — начав нервничать, воскликнул Ажан. «Но вспомните, как три года назад мы с вами за взнос в гильдию торговались!» После этих слов уже уходивший Багаре резко развернулся и вновь посмотрел. Вначале недоверчиво, потом внимательно, а затем сел на стол, от отчего тот жалобно скрипнул и потер ладонями виски. Господин капрал полиции. Глава гильдии говорил твердым, уверенным голосом. Я ручаюсь, что господин жан является законопослушным человеком. Я уверен, что он никак не связан с нападениями на караваны. Могу его забрать? Через полчаса Жан и Багаре сидели в корчме при гостинице. Виконт был отправлен сном снимать Незаслуженно полученный стресс, а старые знакомые степенно открыли бутылку вина. Значит, Ажан, начал разговор Богаре, как шахматист начинает комбинацию тихим и чудным ходом. После первого нашего разговора гильдия потеряла деньги. После второго... Более ста человек убитыми и искалеченными. Что интересно, сулит третий. Да ладно вам, метр. Я мирный человек, мечтающий о спокойствии и уюте. Поверьте, мне бы довести госпожу Девор к получить деньги. А дальше тихая жизнь без сражений и крови. Хватит, навоевался. Хороший дом, хорошая жена. Вот что нужно человеку, чтобы встретить старость. — Красиво, — сказали, ваша милость. Багаре поднял ладонь, пресекая попытку Жана возразить. — Да, именно, ваша милость, я многое видел на своем веку. И я знаю, что если вас перестали называть дворянином, это не значит, что вы перестали им быть. Вы всегда кого-то защищали. Сейчас охраняете эту графиню, потом возьметесь защищать еще кого-нибудь. Судьба настоящего дворянина – это судьба защитника, так что не видать вам спокойной жизни. «Не надейтесь!» А Жан грустно усмехнулся, вспомнив сначала свои приключения в этом мире, а потом и предыдущую жизнь. Судьба дворянина? «Да нет, уважаемый. Скорее, просто судьба человека, который сделал свой главный выбор. Страшно подумать, сколько лет назад» а Багаре рассказывал парижские новости за последние два года. За это время молодой король освоился на троне и все меньше интересуется мнением матушки при принятии государственных решений. Однако именно личный духовник Екатерины в последнее время активно набирает политический вес. Причем касается это не только карьеры церковной, но и светской, буквально на днях парижский епископ Дющеле стал членом Государственного Совета и назначенным министром иностранных дел. Вокруг него сформировалась партия вельмож, выходцев из окружения королевы-матери, одной ее опорой, Являлись дворяне северных, северо-восточных и западных провинций, чьи владения находятся в зоне аппетитов Кастилии и Островной империи. В качестве противовеса оформилась партия принцев, родных и двоюродных братьев короля, опирающиеся на крупных феодалов, причем всего юга и юго-востока страны, не заинтересованных в укреплении центральной власти. Отдельной политической силой традиционно выступала реформистская церковь, стремящаяся расширить не только политический вес, но и свою экономическую базу. Еще одну интересную историю рассказал Багаре. Наемники, ветераны сражения при Фадже, не пожелали расставаться. Организовали свою команду, оригинально назвав ее «черный отряд». И берутся не только за охрану обозов, но и за разные деликатные поручения. Деньги дерут, с нанимателей бешеные, но при этом помимо качества гарантируют и конфиденциальность. А это действительно дорогого стоит. А вот про Марту мэтр ничего не знал. Видимо, вернув лицо, лихая наемница решила порвать с прошлой жизнью навсегда. «Ну что же, господин Ажан, искать вы умеете, вот и постарайтесь». И начните с Амьена, где мать вашего сына и собиралась обосноваться».